Мы находимся в ГУМе на техническом этаже возле вентиляционного окна. Мы это я и коробка из-под детских сандалей, в которой находится конюх Фёдоров. Да нет, что-то никак не находится. Сейчас, конюх, что ж так... э, -э, -э, -э. куда ж ты пальцем корреспондент, ой, ой, ой. чуть не задавил ой, простите, простите пожалуйста вы так завернулись в эту ватку я вас не заметил ой что-то у вас тут, как-то в коробке ой, М -м, так, так я же тут живу а, ну да, да, да, да понятно пока я буду чистить законюком коробку, он расскажет нам о цели путешествия значит, планирую быть засосанным в вентиляцию по ней с потоком воздуха долететь до Кремля И попасть в святая святых В кабинет президента? Mm. В столовую У них там говорят «очень вкусно» ah. И недорого Я, правда, сейчас много не съем Да-да-да, я напоминаю, что для этого путешествия Конюх очень сильно похудел и уменьшился в размерах Там целая история В, в общем, слушайте нас вчера Конюх, а как же научные цели? А да, еще, конечно, а научные цели Какие? Ммм, всякие Ну, а конкретнее? Ну чего ты сразу начинаешь? Ну, цели Нас же слушают Ну хорошо, вот тебе цель Установить, как летается воронам на территории Кремля ага. Свободно или они чувствуют какое-то давление со стороны администрации президента Что? Ну ладно, вот другая Узнать, почему елки по всей стране зеленые, а в Кремле голубые Не связано ли это с частыми выступлениями в Кремлевском дворце Филиппа Киркорова и Бориса Моисеева? Конюх, что вы говорите? Что ты пристал? Я ж подписку давал Короче, задание ФСБ проникнуть в Кремль и выяснить Нельзя ли туда проникнуть и чего-нибудь плохое устроить Оргию Ну что же ворги плохого Ой, извините Диверсию какую-нибудь Какую? Ну там, отравить компот в столовой Чтоб у этих слуг народа желудок испортился Ой Представляешь, народ просыпается и говорит Где мои слуги? А? они так, ну, откуда-то издалека Сейчас, сейчас, мы скоро, мы компотом отравились Да, ужасно Вот А, подожди а, Да, а, алло Да, слушаю, товарищ полковник Понял, товарищ полковник о До завтра, товарищ полковник эм, Простите, что это было? Звонили, сказали, что в Кремле Дезинфекцию затеяли Вот, так что хорошо, что я с тобой Заговорился, завтра полечу А как же вы разговаривали? Жучок в меня вживили Когда он меня лапками изнутри щекочет Значит, звонят мне Ой. о как Ой. Наше радио продолжит следить За путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра